Глава вторая. Господа, сказал председатель, объявляю заседание открытым. В большой комнате на улице Сен-Фердинанд вокруг стола сидело человек двенадцать. По правую руку от Жозефа Кинеля какой-то незнакомый человек. Кинель постарел, но не сдавался. Высокий, волосы с просидью, небольшая лысина, белокурые длинные холеные усы. подозрительно румянец и какая-то сухость во всём облике, подчёркнутые плотной, жестковатой английской материей костюмы. Ему было лет 55, и брови его погустели. С узкой улицы долетали гудки автомобилей и крики детей, выходивших из школы. Конец ноября, сырой и мязкий, 4 часа. "Это представитель Веснера", незаметно шепнул директор гаражей лева Луа. взглядом показывая на незнакомца своему низенькому толстому соседу с выпученными глазами. Слово было за Джозефом Кинелем, господа. Ровно год тому назад, день в день, начиная с забастовки, из которой родилась наша ассоциация, и которая закончилась ко всем общему удовлетворению как владельцев машин, так и акционерных обществ и благоразумных шофёров. Мы должны признать, что основателями нашего союза являются шосёрры. Если бы условия борьбы не принудили нас к этому, мы никогда не сумели бы объединиться, координировать наши усилия и наши интересы. Акционерные общества наёмных экипажей, нужно признаться, объединения романтические и, скажем, откровенно отсталые. Частенько еще оно действует сообразно с психологией кустаря, совершенно не соответствующей трудностям настоящего момента. Некоторые руководители крупных фирм, имеющие тысячи прокатных машин, ведут дела в сентиментальном духе тех времен, когда преобладали лошади и пролетки. У них сохранилась психология старого извозчика, которому жаль расстаться со своей дряхлой клячей. Однако законы истории таковы, что из лих там большого зла всегда рождается добро. И вот когда это Донкихотство хозяев привело нас на край пропасти, когда наши служащие возмутились против нас, послушавшись кучки агитаторов, мы взяли себя в руки и сумели понять, что идеи профсоюзов и анархии нужно противопоставить Ничто такое, что явилось бы столпом порядка. И тогда мы основали cartel, который привёл нас к победе. Среди бород, плотных галстуков, старческих рук, чертивших что-то на линованной бумаге, пробежал подозрительный шепоток. "Са де лио", что-то тихо сказал адвокату консорциума, игравшему связкой ключей. Господа, то, что мы поняли, мы что наши интересы не только не противоречат друг другу, а совпадают это прекрасно, но этого мало. Перед лицом опасности, угрожающей нам в более или менее близком будущем, мы должны разработать линию нашего общего поведения, взрёло обдумать план действий. Надо понять, что и кто нам угрожает. Профсоюзная свора действует против нас не только уличной агитацией, саботажем, бомбами в наших гаражах, забастовкой, поджогом автомобилей. Она находит в современном обществе более тонкие и вполне легальные средства борьбы с вами. Она даже проводит законы, якобы человечные, но под видом защиты трудящихся законы эти имеют целью разорить вас, а следовательно это за эти тружеников, которых вы кормите. Кроме того, против вас принимаются более грозные законные меры. Государство злоупотребляет правами, кое предоставлены ему современным строем, уподобляясь, так сказать, Уголино, питающемуся кровью собственных детей, Уголино Герардеска, тиран города Пизы, XIII век. Заперты со своими сыновьями и двумя внуками в страшную голоде в клетках, которые были брошены в реку. Перемешание переводчика. Вас стеснят люди, которых вы кормите. Вас ущемляет требовательность государства, ваше будущее становится необычайно тёмным, поле действия необычайно сужается, и вы вправе спросить себя, почему бы вам не реализовать просто напросто свои доходы и ограничиться этим, не заботясь о завтрашнем дня, а будущем французской промышленности, которую мы французы, как будто сговорились погубить. Так не от же? В разрез с нашими интересами сегодняшнего дня мы должны выполнить возложенную на нас миссию, и мы это сделаем. Наша родина. Вы все ее неблагодарности не сможет упрекнуть нас в позорном отступничестве. Мы сумеем бороться за лучшее будущее нашей промышленности. Мы сумеем приспособить наши методы к жестоким законам современности и даже предусмотрительно к законам будущего. Господа, около месяца тому назад в Риме умер человек. Он может служить для нас примером. над которым стоит подумать. Пример этот дорог нам. Ведь после Седана в Горки час поражения Джон Пирпант Морган и его отец одолжили нашей стране 250 миллионов, которые были необходимы для восстановления Франции. Но сегодня его пример ценим для нас не только этим. Джон Пирпант Морган это человек, поняв ещё в шестидесятых годах, что свободная конкуренция, старинный стимул всякой коммерции, отжила свой век, и что анархическое взвинчивание цен, которое вело в промышленности от катастрофы к катастрофе, следует наконец заменить союзом между крупными производственными силами. И таким образом овладеть рынком и упорядочить его колебания. открыл печиво веistischen гением широкой мирной перспективы деятельности. И над Джона Пирптом Таморгана неразрывно связано с созданием трестов, а они и привели американскую промышленность к тому совершенству и концентрации, которые являются важнейшими успехами человеческой мысли за последние 50 лет. И я спешу прибавить, что все упрёки по адресу системы картелей, которые пережёвывается прессой, когда ей больше не о чем говорить, обычно исходят от людей, которых мы справедливо называем реакционерами, даже если они принадлежат к самым непреклонным социалистам. В настоящее время нам не хватает, как в деле проката автомобилей, так и вообще во французской промышленности смелости Морганна. новое ведение такого же масштаба, которое произведут переворот в экономических взаимоотношениях нашего времени и надолго ликвидирует махинации саботажников в промышленности. Сегодня выиграли мы. Адаптическая конкуренция сложных переплетающихся интересов уже не представляет для нас серьёзной опасности. Чем дальше, тем меньше будет контор, и в этих малочисленных конторах будут сконцентрированы все предприятия, сила окажется в руках всё меньшего и меньшего количества людей. И можно представить себе, что таким образом исчезнет в конце концов беспорядок, который ещё не позволяет нам осуществить гениальные замыслы такого человека, как Пирпант Морган. Но сегодня нам грозит опасность другого рода. Она уже не является результатом наших разногласий. а следствием нашей неспособности найти выход из положения, в какое нас вставят отрицательные факторы того мира, в котором мы живем, трудящийся видит не дальше своей субботней получки, государство не дальше временного равновесия бюджета. Как я уже говорил, и те и другие стараются поработить нас при помощи законов. Сегодня, господа, надо понять следующее. В 1860 году крупной промышленности пришлось отказаться как от предрассудка, так и от своего лозунга свободная конкуренция. А в 1913 году мы должны отказаться как от предрассудка, так и от законности, признаваемой сейчас непременным условием существования всех деловых предприятий. Я прекрасно знаю, что подобная мысль может показаться дерзкой. Ваша добросовестность возмутится, и я натолкнусь на возражения с вашей стороны. Однако настал час, когда промышленность для спасения ее должна быть поставлена над законом. Я поясню это примерами, взятыми из нашей сферы. Мы боролись всеми законными средствами. через аппарат демократической республики, через парламент против безумных, преступных законов, которые под видом социального законодательства останавливают развитие человеческой деятельности. Законы эти пытаются затормозить самопоступательное движение истории и поэтому исторически обречены. Таковы законы 1908 года. Нам удалось задержать их применение, но рано или поздно они могут нас погубить. Вспомните законы о рабочем дне, которые связывают шофёра ещё больше, чем нас, законы о социальном страховании и так далее. К этому прибавляется тяжёлое бремя налогов, отнимающих у нас надежду даже на плоды нашего труда. Сегодня всё идёт к тому, чтобы ограничить Развитие акционерных компаний. Законы составлены таким образом, что компании больше не располагают своими доходами, государство боится их растущей мощи и заставляет их постоянно перераспределять эти доходы, то есть ставит компании в положение организма, из которого выпускают всю кровь. И кровь восстанавливает свои силы, восстанавливая драгоценные кровяные шарики, необходимые для жизни. Господа, я повторяю, промышленность должна быть поставлена над законами, от того, что она реальность страны, и как пред лицом феодализма живые силы нашей буржуазии сумели проявить свою волю и уничтожить старинные законы, так и мы сегодня перед лицом нового феодализма профсоюзного и государственного должны построить крепость, которая позволит нам смести всё это реакционное законодательство и без основы его право на слабость, на ленинищету, основы его утопий из души руссо, которые являются только философско-законодательным обоснованием саботажа. юридическим эквивалентом мадемуазель Сизай лозунг добесновато ВРВ. Мадемуазель Сизай выражение Густава РВ символ саботажа. Примечание переводчика. Представитель весна радостительно поддакивал. Под глазами у него висели сморщенные мешки, а на крахмальной воротничок набегали дряблые складки. В исторической походе в Шесси Сигита консорцу мы почтительно записывал слова Кинели. Толстяк, сидевший рядом с Эдделиу, наклонился вправо к книжнному человечку и что-то говорил ему, прикрывая рот рукой. Он сегодня не мог сосредоточиться на делах. Я наконец собрался, шутяво, пойти в театр на Елисейских полях, о котором так много говорят. Знаете, что я вам скажу? комфортабельно. Но с точки зрения искусства здание никуда не годится. Нет, нет, навяз най прочее это всё так. Но ведь это же сарай, сухо, торжественный и убого, словом, ничего французского. Заверсту пахнет немцами, уверяю вас. Тогда послушаем Кинеля, он кончает. Что это вы делаете, дорогой? Сосед пододвинул к нему лист, на котором он ставил три эстетики нолики. против выписанных столбцами по алфавиту фамилий. Как видите, подсчитываю, кто будет за Понкаре, а кто против. Понкаре Ремон, французский политический деятель, был премьер-министром, а затем президентом Французской республики во время объявления Первой мировой войны. Примечание переводчика.